Глава седьмая. Нелегкая добыча. Эй, сюда, скорей! У нас гости! – кричал Индрек, призывно махая рукой. Янны и и так уже сам все понял. Их окружала банда параноидов. Одетые в рваные защитные комбинезоны и плащи или просто кое-как замотанные в лохмотья фигуры с грязными лицами. Голодными злыми глазами рассматривали н е з в а н ы х гостей, разве что не облизывались. Сначала их было пятеро против двоих, потом их стало десять, и новые охотники за человечиной все продолжали п р е б ы в а т ь Через минуту другую я н насчитал уже два десятка противников. И пусть по большей части параноиды не были вооружены, они представляли собой серьезную опасность ни я н у ни и н р и к у Не хотелось оказаться забитыми до смерти, а затем съеденными на ужин. Страшнее всего в этой разномастной своре было то упорное молчание, с которым людоеды приближались. Им ни к чему были слова. Выражения изможденных лиц говорили сами за себя. В них читалось желание поскорее покончить с двумя незадачливыми путниками, оказавшимися на свою беду не в том месте и не в то время. А еще было кое-что едва уловимое. Похоже на досаду за то, что голыми руками они взять их, скорее всего, не смогут. Словно прочитав их мысли, Ян присел на одно колено, как следует прицелился и первым выстрелил в надвигающуюся толпу из своего д р о т и к о мета. Кто-то мешком повалился на спину, еще один схватился за голову и завыл, заверещали, завопили, окрысились остальные параноиды. Вид и запах крови взбудоражил их, как красная тряпка быков. Трансформация в зверей началась. Вперед в ы л е з л а жуткое чудо Юда, морда обмотана какой-то рваной тряпкой, на уровне глаз две прорези, сторчащими из них сварочными очками. Из щели для рта выпячивается прозрачная дыхательная трубка фильтратора, вся забитая пылью и песком. И как только это чучело сквозь нее еще дышит, удивился Ян. Но ч у ч е л у кажется, все было н и по чем. В два прыжка параноид преодолел о т д е л я ю щ и й его от Яна расстояние, выбил ногой оружие из его рук и попытался повалить на землю. Но не тут-то было. и н д р и к подоспел вовремя. Со спины ухватил параноида з а г р я з н н ы е патлы, оттащил от Яна и с размаху приложил кулаком висок. На, полежи, отдохни чуток. В тот же миг на него самого набросились двое людоедов, повалили в грязь. Стали к о л а ш м а т и т ь по голове, что было сил, яростно вопя и завывая, пока Ян понял, что к чему. Индрик уже бился в рукопашную с четырьмя параноидами. Один из них умудрился сильно укусить его за голень. Кровь стекала ручейком по ноге прямо в ботинок. Трое других послабее, к счастью, быстро отправились в нокдаун. Отбиваясь от параноидов, Индрик выхватил из запазухи единственное, что было при нем, аварийку рашку и, не глядя на угад. Ткнул ею в чью-то рожу. Чтоб ты подавился, гад! Лязгали зубы. и н д р и к еле успел отдернуть руку, ее чуть не оттяпал вместе с жабой озверевший троглодит. Фу, вот урод! п р о р ы ч а л проходчик с омерзением, глядя, как р а ш к а исчезает в о рту параноида. Проглотив аварику, й тот вдруг затрясся, схватился за горло и повалился на спину. В его глазах застыли ужас и удивление. п о д д е р н у т о й пленкой подступающего наркотического забытия, он даже не кричал. О нет, он скулил, скулил, как отравленный пес. Скрученные пальцы его потянулись к лицу и впились в глазные яблоки, раздавили их и размазали по щекам. Индрик от увиденного согнулся пополам, схватился за живот, его вывернуло. Ян подобрал свой дротикомет и вновь открыл огонь. Раз, два, три, четыре. Еще один меньше. Другой готов. Перезарядка. Пять, шесть, семь, восемь. Никогда еще он не был столь сосредоточен на результате. Он знал, что сейчас вновь решается его судьба, а заодно и судьба того, кто нанял его в проводники. На чаше весов оказались две человеческие жизни против жизней двух десятков нелюдей. Кто кого? Судьба сделала свой выбор в пользу двух отчаянных людей. Когда у Яна кончились болты в дротикомете, в живых оставался лишь один параноид, тот самый изувер, что прокусил Индраку ногу. Проходчик одной рукой держал его за горло, а второй шарил по земле в поисках чего-нибудь увесистого. Вот я тебе сейчас зубы-то пообломаю! н а щ у п а в булыжник, он недвусмысленно занес его над головой противника. Годи. Вдруг совсем по-человечески взревел поверженный параноид, вытянув руки перед своим искаженным болью и страхом лицом. Пощади, не надо, я, я, я тоже человек, я п р и г о ж у с ь я был когда-то врачом, я нейропсихолог высшей категории. Губы Индрика от омерзения п е р е д е р н у л а судрого. На дух не выношу врачей с рождения. С этими словами он обрушил камень на параноида, р а з м о ж и в ему голову словно арбуз. В особенности психологов. Пфу! И смачно сплюнул, ставя тем самым в этой битве победную жирную точку. Казалось бы, все закончилось. Они снова умудрились остаться в живых, но ранение индюка р было более серьезным, чем казалось, и ему срочно требовались к р о в о с т а н а в л и в а ю щ и е медикаменты. Ух, только бы черной гнили от этих отмороженных не подцепить! Простонал проходчик, осмотрев свою рану и выругался. Ян, помоги д о б е ж а т ь до схрона скорее! А не то я тут как бы кровью истеку. За ближайшими развалинами снова замаячили сутулые фигуры. Разбитые ряды параноидов вот-вот пополнятся новыми силами. Абсолютно безоружным Яну и Индраку пришлось капитулировать. Двигай к и н с т и т у т у ф и н Не зевай, давай! Я совершенно пустой! – прокричал Ян, бросив свой дротикомет, чтобы было легче бежать. И гонка на выживание началась. Отступающие бежали не хуже выдающихся спринтеров олимпийцев. Сбавь темп, Ян. Да й передохнуть. Наконец взмолился и н д р и к но его проводник был не п р е к л о н е н В морге передохнешь. Немного осталось. Совсем чуть-чуть. Хрипел и н д р и к выжимая из себя остатки сил. Поднажми. Еще два поворота и мы на месте. Действительно. довольно-таки скоро они добежали до высокого железного забора, ограждающего территорию института технологий. Перепрыгнуть через него не представлялось возможным. Два с половиной м е т р а в ы с о т ы смог бы преодолеть разве что какой-нибудь к у з н е ч и к м у т а н т но и н д р и к знал потайную лазейку. Он ловко нырнул в широкий проем в заборе, дождался Яна, а затем быстро прикрыл брешь оцинкованным листом для кровли, сделав лаз незаметным снаружи. Это их. Задержит, н ненадолго. Выдохнул и н д р и к пытаясь побороть одышку. н у и куда дальше-то? Крикнул Ян, в ы с м а т р и в а я возможные пути для отступления. Фин, ты не молчи только слышишь? Не молчи. Сейчас, погоди минутку, дай сообразить. Нет, ли тут ловушки? Нет, у нас минутки. Психанул Ян. Сейчас они пронюхают, где мы пролезли, и тогда эта ш и р в а нас не спасет, в гроб т е б е в е д р о помоев. Вроде все чисто. Сюда. Обрадовано констатировал Индрик, игнорируя ругань в свой адрес и распахнул дверцу люка вмонтированного прямо в землю. Под ним зияла чернота. Первое, что почувствовал Ян, приземлившись на сухой бетонный пол бункера, так это сильный грибной запах плесени. Он привычно щекотал ноздри. Все нормально. Как бы, это была разведка боем. Сплюнул Индрик. Здесь мы в безопасности. л ю г снаружи эти черти не откроют, а выходить мы будем уже не здесь, а в другом месте, в нескольких сотнях метров отсюда. Тут есть проход. Сейчас подсвечу. Ах черт, забыл. Рашка-то моя того. Тю-тю. Да, хорошо можно сказать обделались. Всего лишь легким испугом. Несмотря на усталость и стресс, Ян не потерял чувства юмора. Достал из рюкзака еще одну банку с аварикой й и вокруг стало светлее. Так это ваш о б щ а к с ы н о в п о д з е м е л ь й спросил он у Индрака, оглядев помещение. Нет, мой личный схрон. Как бы братья к нему отношения не имеют, ответил тот. Я интересуюсь, чтобы потом при встрече с твоими друзьями Они ко мне претензий не предъявили, а то еще чего доброго обвинят в грабеже, мало ли. Они ведь мужики суровые, насколько мне известно. Да ты не волнуйся на этот счет. и н д р а к вдруг отложил в сторону свой рюкзак, внимательно и как-то изучающе посмотрел Яну в глаза. Не обвинить тебя никто. Слово даю. Ян облегченно вздохнул. Ну тогда все в порядке. Нужно вколоть тебе анестетик. Где ты его хранишь? Не найдя вокруг ничего похожего на склад с боеприпасов и медикаментов, сталкер вопросительно развел руками. Там. Индрах показал пальцем в дальний угол каморки, где возвышался небольшой ворох какого-то хлама, накрытого тряпками. Так что тут у нас посмотрим. Ян приподнял и откинул кусок пыльного брезента, под которым оказался широкий ящик битком набитый какими-то полиэтиленовыми свёртками. Развернув один из них, сталкер довольно ухмыльнулся. В его руках оказалась винтовка для выстрелов из з а угла, прозванная за эту способность "Тихий убийца". с г и б а ю щ и й с я ствол оружия, с одной стороны которого была расположена камера, а с другой экран, позволял стрелку п р и ц е л и в а т ь с я из укрытия, не подвергая себя риску получить пулю в лоб. Ого, отличная игрушка. Ян, поторопись, мне нужен укол. С укором изрёк Индрек. А где мне его взять-то? Разворачивай все мелкие с в е р т к и досмотри да внимательнее. Хорошо, хорошо. Уже ищу. Ян начал вскрывать кульки и аккуратно высыпать их содержимое прямо на пол. Наконец среди патронов он обнаружил наноаптечку. Ууу, что я нашел! Он не поверил своим глазам. Это был не жалкий стандартный медпакет, состоящий из витаминов и бинтов. В состав набора входили разработанные военными учеными препараты, такие как, например, Биотехмед, осуществляющий вакуумирование и санацию ран, снижающий воспалительные процессы, благодаря активным наночастицам, которые проникая в раны, лечили ткани на клеточном уровне, заживление ускорялось в разы. В состав чудо-аптечки также входила резиновая губка м д д е к с незаменимая для солдат в бою. Стоило ее ввести в рану, как она тут же самостоятельно расправлялась и моментально о с т а н а в л и в а л а кровопотерю. И, наконец, т р е т и й препарат, шприц Ультрафинил, использовался для повышения выносливости военных. Он позволял поддерживать высокий уровень боевых качеств даже в условиях нечеловеческой нагрузки и п р и д л и т е л ь н о м отсутствии сна. Я, но просто не верилось, что он держит в своих руках настоящую нано-аптечку. Однако стоны напарника вернули его к реальности. Вскрыв медпакет, он прямо через одежду вколол и н д р и к у заряженный б и о т е х медом шприц. а затем закупорил рану с помощью медекса. Препараты подействовали практически мгновенно. Проходчик самостоятельно встал, пощупал раненую ногу и прошелся по комнате. Ну, как ты фин? спросил Ян с интересом, наблюдая за эффективностью чуда лекарств. Спасибо, друг. Так гораздо лучше. Чувствую себя новым человеком. По крайней мере, д а перекати поля доковыляю да теперь. Ну и отлично. Это я уже представил себе, как придется тащить тебе на своем горбу. Улыбнулся Сталкер. Тут у меня еще много чего есть. Давай, я покажу. Предложил и н д р и к подойдя к ящику с боеприпасами. Вдвоем они быстро перебрали и разложили на полу клетушки мини-коллекцию весьма интересного оружия. Помимо винтовки там оказался обрез ружья конца двадцатого века, увы, без патронов, походный мини-огнемет с баллоном. горсть т р а с с и р у ю щ и х пуль для пулемета судья, сам пулемет однако отсутствовал, пистолет, пулемет, вихрь, дымовая граната, лом, бита и нож. за все это добро в подземке прилично бы заплатили, не говоря уже об е с ц е н н ы х медикаментах, которых даже на черном рынке днем с огнем не сыщешь. ё м о ю фин, признавайся, откуда у тебя эти сокровища? подмигнул и н д р и к у сталкер, ты секретный агент что ли? Или шишка поважнее? Да ну брось! Какой из меня агент? А что тут схоронено, так это я честным трудом все. Начал отнекиваться Индрек. Честным непосильным трудом говоришь? Ну по правде говоря, по ножа руку на сердце. В общем, поднял я большую часть этого хабара в институте технологий. Долго ходил, собирал по крохам, да здесь складывал курочка по зернышку, как говорится. Не один я такой, думаю. Кстати, я языком не чесал, когда обещал тебе выплатить твою долю, Сталтер, за услуги проводника. Так что бери, как договаривались, свою оплату и помоги мне уложить это барахло в контейнеры. Отнесу их на перекати поле до да с п у л ю наконец, пока спрос на них не упал. Из пушек я, пожалуй, в дорогу с собой возьму огнемет, да малютку вихрь. Больше не унесу просто. А ты себе бери винтовку. Раз умеешь не управляться, все очень ч и н а р е м Идет? Вполне, благодарю. Только бы мне гранатку еще для полного счастья. Удовлетворенно кивнул Ян и отложил дымовую гранату в сторону. Да г л а в н о вопрос. Бери. Не стал возражать Индрик. Сложив у заплечной р а н е ц десяток сухопайков, полученных в качестве оплаты за свои услуги, Ян помог Индрику упаковать несколько артефактов: свинец, черный перец и хлор. В общем, ничего особенного в его рюкзак, куда также отправился и компактный небольшой баллон с горючим для огнемета. Пистолет-пулемет Вихрь, который Индрек назвал чего-то малюткой, был громоздким, просто огромным и крайне неудобным, но представлял собой практически бесшумное центробежное оружие с интересным принципом действия. Раскручивая диск с очень высокой скоростью, он передавал свою кинетическую центробежную энергию в пулю и выстреливал без отдачи и вспышки. М да. Настоящая находка для шпиона. В очередной раз я з в и л Ян. Я люблю тишину, видишь ли, и чтобы без пыли и шума. А с этой малюткой оно как-то спокойнее на душе. Объяснил свой выбор оружия Индрек. Малютка у тебя в штанах по сравнению с этой дурой. Ян ничего не имел против тишины, особенно в предстоящем походе по стоп-зоне. Но верилось ему в то, что Индрек обеспечит тишину и умолкнет хоть на минуту в пути, как-то с трудом. Конечно же, стоило им покинуть с х р о н как Индрик начал чесать языком д а еще пуще прежнего. Ему очень уж не терпелось рассказать Яну об институте технологий. Есть там во дворе института одна штуковина, мультикоптер называется. Слыхал про такую? Нет? Ну тогда слушай сюда. Аппарат представляет собой коптер, оборудованный в о с ь м ь ю несущими винтами. Маневрирует путем изменения скорости вращения винтов. Управляется при помощи джойстиков, расположенных непосредственно перед пилотом. Питание обеспечивает блок аккумуляторных батарей. Увы, машина способна поднимать воздух лишь одного взрослого человека. А кто бы мы с тобой вдвоем горы свернули? Разобран наверное твой коптер давно, бродяжниками до да параноидами, д а Винтика. Предположил Ян. Да нет, возразил Индрек. Когда я последний раз его видел, стоял целёхоник при полном параде. Я его брезентом прикрыл, чтобы лишний раз глаза не мозолил. Пару недель тому. Вдруг Ян п о д н е с указательный палец к р т у и присел на корточки, знаком приглашая Индрека сделать то же самое. Тише, я кажется что-то заметил там за углом, какое-то движение. Прошептал Ян, с м о т р и в а я с ь вдаль. Что там? Одними губами спросил Индрек. Только бы не адовые псы, умолкни фин. А то еще сглазишь, шикнул на него Ян. Да ну прекрати мне вечно рот затыкать. И все-таки он сглазил. Дюжина адовых псов напали на их след почти сразу же, как Ян и Индрук вышли из подземного с х р о н а Теперь, как бы они ни старались оторваться от преследователей, у них не было на это ни единого шанса. Эти твари ничего общего с четвероногими друзьями человека, конечно, не имели. Они вообще не походили на собак. Хоть и передвигались на четвереньках, скорее уж напоминали они фантастических монстров из фильмов ужасов. Это к и й с к е л е т о б т я н у т ы й коричневой к о ж е й метр в холке, с длинными несгибаемыми передними конечностями и задними вывернутыми коленными суставами назад, как у саранчи. Живот втянут, будто приклеен к позвоночнику. Голова была сплюснута, как баклажан, только с глазами и зубастой пастью. Словом, ходячая ошибка природы. Но нелепое уродливое строение тел и конечностей не мешало этим существам носиться на приличных скоростях, да и нюх у них был превосходный. Когда стая мутантов начала догонять Яна и Индрака, им ничего другого не оставалось, кроме как принять бой. Стоило лишь остановиться, как их тут же взяли в кольцо. Но нападать монстры не спешили. Здесь среди руин огромного города миллионера еды было предостаточно. Тонны гниющего мяса, горы костей, сотни птиц. а д а в ы псы не голодали, поэтому убивать сразу загнанную добычу не собирались. Им, судя по всему, особое удовольствие доставлял сам процесс охоты. Иш ты как скалица. Не б о й с ь хотят понюхать нас изнутри. Сплюнул з а т р а в л е н н о о з и р а я с ь разозленный и н д р и г Вооруженный он чувствовал себя более уверенно. Давай к а пальнем по ним одновременно. Погоди секунду. Осадил его Ян. Разделим сначала, кто кого берет на мушку. Это, во-первых, давай я тех вот по правую руку, а ты, значит, тех, что по левую. А во-вторых, этих ящерисгобатых р эффективнее будет подпалити своего огнемета. С удовольствием поджарю их. Индрек встал на изготовку. Они открыли огонь почти одновременно. Не успели адовые псы броситься в рассыпную, как огнемет уже сделал свое дело. Поливая пламенем тела и разинутые пасти созданий, он выжигал их как в жаровне. Вот была голова баклажан, а с т а л а о б у г л е н н а я головешка. Двенадцать существ сгорели менее чем за минуту. Человек в очередной раз доказал, что именно он по-прежнему самый опасный зверь на земле. Отбив атаку адовых псов, я н д р у г почувствовал, что больше не может терпеть. Ему срочно нужно было в туалет. Он рванул за ближайший перевернутый грузовик. Это был электротягач ТЭФУТУРА первой серии. Одним движением расстегнул защитный комбинезон и присвистнул от облегчения. Ну и денёк выдался, ведь ещё даже не вечер, подумал Ян. Любой с д е т и щ е м легендарного Илона Маска. Блестящий, сделанный из нержавеющего оцинкованного сплава грузовичок. Когда-то мог разгоняться до 120 километров в час всего за пять секунд, потребляя при этом лишь 30 киловатт-час энергии на каждую сотню километров пробега. Да и сейчас, пусть выпотрошенный, его остов впечатлял совершенством линий и лаконичным дизайном. Вот бы на таком прокатиться! Размечтался сталкер, но его мечтам, конечно же, не суждено было сбыться. Когда он облегчившись вернулся к индрику, то увидел, как тот испуганно высматривает кого-то из-за угла дома. Пригнувшись, стал к е р г у с ь к о м подбежал к нему и тихо спросил: "Что тут происходит, Фин? Снова эти выследили нас. Смотри". Ян выглянул из-за укрытия и увидел нескольких параноидов, крадущихся в их сторону. В тот же миг он скинул тихого убийцу и прошептал страшным голосом: "Отвяжется от нас когда-нибудь это сучье племя". Время остановилось. Я н видел, будто в замедленной съемке, как пули, выпущенные изгибающегося ствола его винтовки, впивались, вкручивались в тела вопящих врагов. Достигнув цели, они выбивали из них целые куски плоти, пробивали алые дыры, из которых фонтанировала кровь. Он даже слышал, как при этом рвется человеческая кожа. Жуткий треск стоял у него в ушах, заглушая собой все остальные звуки. Опять глюки. в Стряхнул головой Ян, пытаясь прогнать охватившее его нааждение. Нечто происходило с его сознанием, искажало восприятие окружающей действительности, и это нельзя было предугадать или контролировать. Однако ощущал это странное воздействие Ян недолго. Когда Морок наконец спал, он увидел, что Индрек уже добрался довести Бюля, ведущего в метро, и в нетерпении машет ему рукой у входа. Но параноиды останавливаться не собирались. Всех их ему не перестрелять. Патронов в о б о й м е просто не хватит. Тогда Сталкер тоже бросился к напарнику, но споткнувшись по дороге о б о что-то и едва не упав, наклонился, чтобы поднять заинтересовавший его предмет. Небольшой серый шар, похожий на камень, на ощупь был теплым и приятно согревал ладонь. Такими же камнеобразными шарами был усеян п я т а ч о к земли перед входом в подземку. Недолго думая, Ян решил использовать их в качестве метательных снарядов. Как следует размахнувшись, он швырнул шар в сторону преследователей. То, что произошло дальше, поразило его. Шар в полете вдруг начал увеличиваться в размерах и разогнался до такой скорости, что стал практически незаметен. Врезавшись в толпу параноидов, он раскидал их как кекли и полетел дальше, с легкостью пробивая стены зданий на своем пути, словно те были картонные. Ёж твою медь! Вот так пушечное ядро. Это ж новый артефакт, не иначе. Присвистнул Ян, удивленный уроном, который нанес п р о т и в н и к а м запущенный им странный шар. Какая аномалия могла его породить? Он не знал. Так или иначе этой штуковине следовало дать название. Пусть так и будет. Ядро. Довольно т а к и е подходящее название. Решил Ян. Давай сюда, скорее! Окликнул его Индрек. Он уже успел, д о к о в ы л я т ь до раскрытых н а с т е ж д в е р и вестибюля, за которыми виднелись ступени эскалатора. Предлагаешь нам туда сунуться? Спросил Ян с сомнением. А у тебя есть идеи получше? Ничего другого не остается. Надо спускаться здесь подземку. Нам не отбиться от параноидов. Только не на их территории. Глядывая с в черноту зияющего дверного проема, Ян понимал, что проходчик прав. Достаточно было переступить эту грань света и тьмы, но нехорошее предчувствие не давало ему сделать этот шаг. В животе противно защемило и как-то стало вдруг холодно что ли. Ян стянул с головы шлем гермокостюма. Провел ладонью по лицу. Оно было покрыто и с п а р и н о й Волосы липли к лбу, в ш и з а е р з а л и на воспаленной коже за ушами. Ну давай же, пустынник. Сталкер ты или тряпка? Другой дороги нет и не будет. Или ты шагнешь туда, или сдавайся и ползи на кладбище. Все еще сомневаясь, правильно ли он выбрал путь, я ну кратко взглянул на своего спутника. Тот разглядывал кольцо на пальце, даже как будто шептал ему что-то, и таким сосредоточенным и напуганным было в этот момент его лицо, что Ян невольно рассмеялся. Все его страхи и сомнения вдруг улетучились. Было не было, решил он и свистнул Индруку. Ты идешь или как? Давай за мной. Смелее, в о м рак. Перед тем, как н ы р н у т ь в подземку, Ян прихватил с собой еще одно ядро. Скину потом его голландскому на перекате поле. Чего т о оно ведь стоит, если, конечно, нам повезет сегодня остаться в живых.